Глава 1313. Когда Хаджар вышел на улицу, то первым, что он увидел, было задумчивое лицо Рыжебородова Алба Удуна. Тот рассматривал своего человеческого визави как нечто необычное и удивительное явление, которого прежде он никогда не видел. "Доброе утро?" с вопросительными интонациями поздоровался Хаджар. Чувствовал он себя отменно, можно сказать, что лучше уже давно не было, потому как даже те раны, которые не затянулись перед походом в порт мертвых, излечил до глад. А слова каменного тролля, которые не относились к текущей ситуации, не просто можно было, а нужно было обдумать потом. Да будет свод крепок над твоей головой, человек воин. Кивнул Албу Его бока стягивала повязка какого-то мутно-серого цвета с примерно таким же запахом, густым, маслянистым и не самым приятным на вкус. О, не обращай внимания на это, хаджар. Плоть людей мягче, чем каменная кожа гномов. Так что даже Даглад, последний из великих целителей каменных троллей, не может излечить гнома своей ворожбой. «Было бы неплохо, если бы он еще и мох между твоими ушами смог в мозги превратить!» Из-за угла сторожки со стороны дороги вышел Харбадурт. «Кузен, на этот раз ты перешел все границы!» «Кузен, насколько мне известно, Албаудун указал на перекинутые через дорогу ежи. Граница на той стороне». Хаджар переглянулся с Харбадуртом И, судя по недоуменному взгляду последнего, он тоже не мог понять, шутит его брат или нет. «Смотрю, все уже в сборе», — заухмылялся непонятно откуда появившийся Абрахам. «Можно и дела тогда углами обтереть». Харбадурт, у которого Шенси стоял за спиной, мгновенно изменился в лице и осанке. Сначала этот статный, закованный в латы вояка, выглядел как мифический колосс, но стоило появиться плуту-контрабандисту, как последний осунулся и паник. Когда же он развернулся к Абрахаму, то выглядел и говорил, как заправский торгаш на праздничной ярмарке. «Дорогой мой друг!» — он развел руки в стороны и попытался обнять Шенси. Но тот не собирался превращаться из обычного контрабандиста в расплющенного контрабандиста. «Какие между нами могут быть счеты? Давай мы забудем о некоторых лишних пошлинах». С этими словами харбадорт протянул сумму немного меньшего размера, чем изначально оплатил Шэнси. «Иступайте с благословением каменных предков». Двери Рубиновой горы всегда открыты для Абрахама Шенсе, известного друга гномов, и его людей. Абрахам взял сумму, повертел ее, а затем подкинул, и пока та еще находилась в воздухе, убрал в свой пространственный артефакт. И действительно, достопочтенный Харбадурт, какие между нами могут быть счеты? Плут расплылся в улыбке, и собирался было обнять гнома, но потом опомнился и похлопал последнего по плечу. «Единственное, вряд ли золото, там не золото», — возмутился Албаудун. На него посмотрели как на полоумного, а затем вернулись к обсуждению своих вряд ли законных сделок. «Так вот», — прокашлялся Шэнси, — «Дань кровью платят, ты сам в курсе, в каких случаях достопочтенный Харбадурт. Так что ты не откупишься от крови моего человека своим золотом». Взгляд начальника пограничников потяжелел, и он снова приосанился. Хаджар слышал что-то о том, что торговаться с гномами себе дороже. Кажется, об этом рассказывал степной клык. Орки, в бытность кочевым народом, посещали множество стран и вели дела с еще большим количеством раз «И что ты от меня хочешь, Шенси? уже без тени елейности в голосе тяжело спросил гном. «В данный момент ничего», — легко ответил Абрахам, — «но в будущем только каменные предки ведают, что я смогу попросить у тебя в будущем». Харбадурт что-то произнес на своем грохочущем, болезненном для человеческих ушей языке. — Но лишь единожды, — буркнул он, — лишь единожды, Шэнси, ты спросишь с меня, и я отвечу. Но запомни, что бы ты ни спросил, после этого мы с тобой станем врагами, и я буду каждый день молиться каменным предкам, чтобы моя секира напилась твоей крови. Абрахам, несмотря на явную угрозу, не скрывал улыбки и радости от заключенной сделки. «Это дела будущего, достопочтенный Харбадурт, а дела нынешние требуют от меня маленького подарка моему закадычному другу». Шанси взмахнул рукой, и на свет появилась та же сума, которую еще недавно вернул гном. «Это, так сказать, захлопоты по моим вопросам». «О, как это любезно с твоей стороны, мой дорогой друг!» — мгновенно изменился и Арбадурт, «Будто и не было того сурового воинственного гнома, который еще недавно обещал отправить Шанси на тот свет к працам Проезжайте уже скорее. Мы и так задержали очередь на сутки. Теперь все отчеты, впрочем, расколотые на с ними... А чтобы дальше на дороге вас не думали останавливать, возьмите с собой моего бравого кузена. Одно только присутствие у Дуна обеспечит вам спокойный проход вплоть до врат предков. Теперь уже настал черед переглядываться Шенси с Хаджаром. Было понятно, что Харбадурт хочет воспользоваться ситуацией и сбагрить своего братца куда подальше. С другой стороны... Если в Рубиновой горе обитало всего 2 миллиона гномов, и далеко не все из них не носили брони, то получается, получается, что Албаудун находился здесь не просто так, а в каком-то подобии изгнания, и попал он в него явно не за то, что носил весьма странную прическу, больше подходящую степным оркам, чем жителю подгоя. «И, конечно же, не могу я оставить своего дорогого друга», — спохватился Харбадурд, без ответного подарка в добрый путь. И в очередной раз многострадальный кошель с ума сменил своего владельца, чтобы вновь вернуться к шанси. Тот пощупал его в пальцах и убрал обратно в пространственный артефакт. «С тобой приятно иметь дело, достопочтенный Харбадурд». Абрахам отсалютовал краем своей пестрой шляпы и, развернувшись, насвистывая какую-то незнакомую мелодию, направился к дилижансу. — Пойдем, чужак, здесь наши дела закончились. Достопочтенный Харбадурт слегка поклонился Хаджар. — Безумный генерал! Неожиданно гном скрестил сжатые кулаки и ударил ими себя по плечам. «Для меня честь, что на нашей земле пролилась кровь прославленного воина». Хаджар никак на это не отреагировал. Мало ли какие поверья у жителей Подгорья. Так что он просто кивнул и направился следом за Абрахамом. А сзади, едва ли не в припрыжку, семенил Албаудун. «А правда, Дархан, что ты убил своего короля?» Хаджар едва не поперхнулся воздухом. Возможно, — не стал отрицать он. — Каменные предки! — воскликнул Албаудун. — Ал Если об этом узнают мои друзья из партии Свободной горы, то ты станешь нашим символом освобождения от угнетателя-вождя. Хаджар посмотрел на небо долины, высокое, с неспешно плывущими белыми кучевыми облаками. Ему хотелось обернуться с синей птицей Кицаль и взмыть в лазурную высь, подальше от интриг и дрязг регионов, королей и императоров. Но, увы! Что же, он теперь хотя бы знал, за что одного из удунов отправили в ссылку.